Матвей неукоснительно следовал правилам, которые ему поведал коротышка. Раз в 8 лет он срывался с места и, продав все имущество, которое накопилось у него к этому времени, уезжал на новое место, где покупал себе квартиру или дом, прочно обосновывался, врастая корнями, но не глубоко, чтобы через 8 лет вырвать их из земли и покатиться дальше, куда звал ветер. Из Петербурга, где в нем открылся дар, где он вырос, где каждый угол, стена, дом, набережная были родными, Ставрогин переехал в Нью-Йорк. Его всегда тянуло к глобальным решениям. Если уж уезжать, то на другой конец света. Родителям Ставрогин сообщил, что получил перспективную должность программиста в компании Microsoft, что в принципе было недалеко от истины поскольку уровнем заработка он мог потягаться с менеджером среднего звена в софтовой компании. Оказавшись в Штатах, Матвей убедился на собственном опыте, что эта страна и впрямь необъятных возможностей. Только вот получить в ней законное право на проживание труднее, чем где бы то ни было. Но и с этой проблемой Матвей справился играючи. Одно маленькое изменение в душе чиновника привело к получению Матвеем Ставрогиным грин-карты. Так Ставр заработал первый гонорар на американском континенте. Деньги, полученные за крохотные изменения в душе чиновника иммиграционной службы, привели к тому, что Ставр задумался над тем, в какое благодатное место он попал. Он почуял сразу, что оказался на некошенных лугах, где из косцов только он один вышел в поле. Его воодушевил этот факт. К тому же гонорар за каждое изменение он получал в твердой валюте, то есть в местном денежном эквиваленте. Когда Матвей провел изменения в Управлении по делам иммиграции, он извлек из кармана восемь тугих пачек новеньких долларов, перетянутых банковской ленточкой. Они не поместились в его кармане, и одна из пачек вывалилась на пол. Это обстоятельство пришлось ему по вкусу и навело на мысль, которую он развивал несколько недель, не решаясь на первую операцию. Ставрогин снял недорогую квартиру в Бронксе. Бедный квартал, нашпигованный уличными бандами, словно хохладское сало чесноком, страдал от переизбытка грязи, мусора и чадящих вонючим дымом жестяных бочек, возле которых грелись бродяги в тулупах, шарфах и перчатках с обрезанными пальцами. Матвей приехал в Штаты в самом конце осени, когда первый снег начинает ложиться на землю, превращая тротуары в слякотное болото. В Бронксе Матвей чувствовал себя как дома. Никто не осмеливался к нему приблизиться и попытаться опустить чужака, вторгшегося на чужую территорию. Крутые навороченные ребята в кожанках с заклепками, с цепями и с эмблемами уличных банд на спине обходили его стороной. Лишь только он появлялся на улице, как они старательно изображали слепых и жались по углам, лишь бы не попадаться чужаку на пути, Ставрогин никак не мог понять, почему они его избегают. Он так надеялся на конфликт, в ходе которого мог бы воспользоваться своим даром, но его не предвиделось. Бандиты оказались миролюбивыми соседями. Сначала Матвей не мог это уразуметь, а затем на него снизошло понимание. Ребята, выросшие на улицах, с младенческих лет натасканные на жизнь в экстремальной ситуации, где вопрос поставлен ребром «либо ты, либо тебя», ли опасность точно гончие псы на расстоянии. Матвей не сомневался, что он излучал эту опасность вокруг себя ведь он мог изменить их жизнь, а они его нет. Матвей задумался над реалом пастбища, где можно было собрать неплохую жатву, и идея появилась сама собой. Ответ просто появился в его голове. Уолл-стрит, царство бизнесменов и богачей, людей, привыкших к тому, что их уделковать деньги в огромных количествах. Они занимаются этим целыми днями, а иногда и ночами напролет. Как известно, Большие деньги всегда водятся рядом с большой подлостью. Значит, найдется работа и для меня, и душ». Рассудив так, Матвей следующим утром отправился на улицу Стен. Но перед работой он заглянул в банк, заполнил необходимые бланки, открыл счет и подал документы на получение кредитных карточек. Когда он выложил на стол крупную сумму наличными, на него посмотрели, как на Джесси Джеймса известного австралийского грабителя банков, но ничего не сказали. А Ставроген, предвкушая грядущую операцию, ничего не почувствовал. Его попросили обождать. Отвели в специальную комнату для вип-клиентов, как пояснил служащий банка, и заперли дверь. Она открылась только спустя 30 минут, когда здание банка было оцеплено полицией. А в комнату одновременно вошли трое подтянутых мужчин в строгих костюмах с не менее строгими улыбками. Они представились и предъявили удостоверение. Матвей удивленно присвистнул и с уважением посмотрел на настоящих перед ним субъектов. Незнакомый с американским стилем жизни, где много наличности на руках у человека никогда не скапливалось, а все расчеты в основном осуществлялись через банк, Ставрогин попал в просак. Он даже не догадывался, что при заполнении документов, графа ⁇ Карточка социального страхования ⁇ также обязательно, как пол, возраст, национальность место проживания. Матвей помыслить не мог, что в вольных штатах человек без карточки социального страхования такой же плебе и пустое место, как Нингер, в кандалах привезенный с черного континента и оказавшийся на табачной плантации. Поэтому неудивительно, что банковский клерк тут же вызвал полицию, а из участка связались с налоговой инспекцией, которая незамедлительно выслала своего представителя в компании и агента ФБР. Матвей медлил ровно три минуты, лихорадочно раскладывая пасьянс из возможных вариантов дальнейшего развития событий. В результате он не колеблясь, проник в душу налогового инспектора и произвел изменения. Душа налогового инспектора предстала Ставрогину в виде цифровой кассы с плоским экраном, клавиатурой, ящичком для денег, считывателем штрих-кодов, банк-терминалом и дисплеем покупателя. От кассы в пустоту уходили провода. Потянув за самый подозрительный, Матвей оказался в искомой точке, где и совершил изменения. Как оказалось, главный грешок налогового инспектора заключался в том, что он подделывал налоговые декларации за небольшой процент отступного от нерадивых неплательщиков за такой проступок неплательщик мог легко угодить в тюрьму а тут всего лишь маленький подарок в виде пачки хрустящих банкнот инспектору и исправленная декларация со всеми подчистками в базе в нужных руках ставрогин навел порядок в душе налогового жулика он так повернул линию судьбы что налоговик после первого же своего проступка оказался на прицеле службы внутренней безопасности. Когда Матвей очнулся, то обнаружил, что находится в своей квартире в Бронксе. Солнце выкатилось в зенит и нагло таращилось на промёрзшее большое яблоко, дразня, но не согревая. «Примечание. Большое яблоко. Big Apple Одно из сленговых названий Нью-Йорка». Матвей потратил на бесплодное посещение банка всего лишь полтора часа. Но это время он не считал убитым напрасно. Он получил ценную информацию о том, что без карточки социального страхования, которая имелась в кармане практически у каждого бомжа, в банке тебе делать нечего. Придется рисковать собственной свободой и расплачиваться повсюду наличными, уповая на природное обаяние. Так Поход в банк принес Матвею 10 тысяч долларов, но удовлетворения от проделанной работы он не чувствовал. Ставрогин собирался на Уолл-стрит. Посещение банка испортило ему всю малину и изрядно ухудшило настроение. Даже 10 тысяч зеленых не показались Матвею достаточной компенсации за испорченное утро. Он намеревался проверить сегодня собственную теорию о взаимозависимости больших денег и больших проблем, а остался ни с чем. Такой расклад Ставра не устроил, и он потребовал пересдать карты. Выложив свежие деньги на стол, Матвей окинул взглядом комнату в поисках места, куда можно было бы спрятать наличность, не таскать же все имущество с собой. Хотя древние римляне, помнится, советовали поступать именно так. Не найдя ничего лучшего, он забрался на стул, дотянулся до шкафа, опробовал на прочность, перебрался на него и, дотянувшись рукой до карниза, положил деньги на широкое ладонь металлическое крепление карниза к стене. Спрыгнув на пол, он критическим взглядом окинул тайник, отметил, что из комнаты тот не виден и собрался в путь. Ставрогин совершенно забыл о предостережении крышника. Он вышел из квартиры, сбежал по лестнице и вылетел на улицу. Минут десять потратил на то, чтобы найти такси. И, оказавшись в душном салоне потрепанного Бьюика, потребовал отвести его на Уолл-стрит. В ответ на просьбу к нему обернулся водитель. Сухонький, узкоглазый, желтолицей То ли китаец, то ли вьетнамец, то ли кореец. Кто их разберет. Матвей, во всяком случае, это сделать не мог. У водителя была лишь одна особенность. У него отсутствовал правый глаз. На его месте зияла пустая глазница. Матвея передернула от отвращения. Первым порывом накатило желание покинуть такси, но других в округе не наблюдалось, и Ставр повторил свой заказ на уолл стрит Желтокожий хохотнул, но послушно тронулся с места. Матвей увидел волну за несколько секунд до того, как она накатила. Он почувствовал, как в мир, одновременно с потоком изменений, шагнуло что-то враждебное и устремилось в его сторону. Он почувствовал, как существо, которое летело к нему, разрывая пространство и расстояние, ликовало, унюхав его за миллионы километров. Он ощутил, как по следу этого существа в мир шагнули десятки таких же, как оно, и они все повернули колесницы в его сторону». Желтолицый обернулся на короткий всхлеп ужаса который издал ставрогин матвей увидел как в пустой глазнице появился глаз налился соком лопнул и исчез бесследно чтобы через секунду вновь образоваться в глазнице ставрогин перекрестился понимая что если это и могло помочь то не в данном случае матвей видел как за окном появлялись а потом исчезали здания возникали и таяли в тумане осени небоскребы Машины сталкивались на бешеных скоростях, вспыхивали пламени и исчезали, не оставив после себя следов. Волна перекраивала за собой мир, перетасовывала карты реальности. Водитель повернулся к Матвею вновь, и Ставр обнаружил, что за рулем сидит чернокожий старик. Он разявил рот и зашелся в каркающем смехе. Его рот был полон золота. Времени на колебания не оставалось. Чем бы оно там ни оказалось, но оно приближалось с неумолимой скоростью и вскоре должно было оказаться возле Бронкса. Матвей вспомнил предостережение коротышки крышника и заскрипел зубами. Гнев и досада выветрили назидательный совет визитера из его головы, и теперь это могло стоить ставро жизни. Расставаться со столь драгоценной материей Матвею не улыбалось. Коротышка советовал не покидать закрытое помещение, дабы не мозолить глаза Гаргульям, Гарпием или как там их звали. Значит, оставалась одна возможность – попытаться спрятаться сейчас, когда уже припекло, раз не сделал этого ранее. Гаргульи знали, где его искать. Он сам показал место, вывесил приветственный плакат «Добро пожаловать» и расклеил указатели. Он сам сузил квадрат поиска, и уже не сомневался, что отыскать его в городе гаргульем не составит труда. Почему-то Матвею казалось, что они могут вынюхать его. Стало быть, обыкновенные двери и замки спасти уже не могли. «Поворачивай! Мне нужна ближайшая станция метро!» Водила притормозил и снова обернулся на голос пассажира. Теперь за рулем сидел молодой индиец с жирной бородавкой на щеке. «Зачем метро? Есть машина. Какой метро?» Я плохо знать город. Вези, я сказал! Закричал Матвей. Время было на исходе. Индийцу не понравилось, что на него посмели закричать. Он скривился, точно разжевал тухлую устрицу, но тронулся с места. Через две минуты он затормозил возле подземного перехода, помеченного буквой М. Матвей бросил таксисту сто баксов и вынырнул из салона, оставив водилу в полном изумлении от щедрости клиента слетев по ступенькам в вестибюль метрополитена ставрогин оплатил проезд и прошел через турникет спустившись на платформу он вошел в первый же подъехавший вагон подземки матвей так и не понял в какую сторону он поехал в сущности ему было на это наплевать разум подсказывал что под землей на скорости он окажется вне зоны досягаемости горгулей и оказался прав вскоре волна улеглась опасность миновала Ставрогин почувствовал, как чуждый организм, уже рыскавший над Нью-Йорком, убрался во своясе, несолоно хлебавши.